Глава 18. Семён Щепотнев, морской король. Утро прошло незаметно. Шимон понемногу знакомился с викингами, среди которых тоже были свои деды Хольды и свои фазаны Дренги. Существовали еще их ускарлы это такие гвардейцы ярла. К такому-то Семён и подошел, желая завести знакомство. План, который он держал в голове, был довольно прост. Подробно, по пунктам он его не расписывал. Начало вышло неплохим. Он упакован, как викинг, и принят в Хирт. Так сказать, на испытательный срок. А дальше по плану надо было срочно обзаводиться единомышленниками, стать точкой кристаллизации, обрасти соратниками, перетянуть на свою сторону недовольных ярлов Конечно, провернуть подобное за несколько дней нереально, но создать ядро оппозиции было необходимо. Торгрим Ворон... Был из тех, кто подходил к вопросам войны обстоятельно, не срывался в поход, когда его левая нога захочет, а тщательно продумывал стратегию. Поэтому и походы случались нечасто, правда всегда удачно. Добыча была велика и потеря личного состава так себе. Однако среди хирменов ярло хватало сорвиголов, согласных воевать со всем миром без перерывов и выходных. Вот на этих-то Шимон делал ставку. Хускарл по имени Тараслаут Кожемяка был мрачен. Что-то угрюмо пробурчав в ответ на Семенова здрасте, он продолжил заниматься любимым делом – сидеть на заваленке, потягивая пивко из кувшинчика. Щепотнев присел рядом. бытный свою операм он умел разговаривать любого подследственного. Даже закаленные на зоне авторитеты бывало плакались ему. Больших секретов в том не крылось, просто семён был наблюдательным человеком и здорово шарил в психологии. Распознать сущность допрашиваемого, выявить его слабость и давить на них – вот и вся метода. Да только викинги и не тупые уголовники, тут не с каждым-то и заговоришь. Все о себе очень большого мнения. Оно и понятно. Может ли Салабон запросто подойти к старику на предмет закурить? Может, если готов упасть, отжаться. И это в лучшем случае, ежели, скажем, у старослужащего настроение хорошее. Вывод какой? А вывод такой. Помалкивай, да на ус мотай. И поддакивай в нужный момент. Потихоньку сбредались хирдманы. Кто с пивком, кто просто так, за компанию. Вербант, Камбала, торфин Черный, Ингельд Капуша, Кальгрим Беззубы, Смит Зазывала. Прочих Шимон не знал. Викинги рассаживались кто где, лениво перебрасываясь обрывками фраз. — Пивко жидковато. — Ага. — Да чего ты? — В самый раз. — Тепло сегодня. — Ага. — И солнце. — Ага. Покосившись на Тараслауда, тот хмуря брови дул пиво. Печально глядя в небеса, семён вздохнул. — Удивительно, — лениво сказал он. — Чего тебе удивительно? — пробурчал хускар «На север отсюда вроде как Вегерфьорда располагается». но а к югу Хнитбергфьорд?» «И что?» — несколько агрессивно попросил Кожемяк. «Да нет, ничего», — тут Щепотнев изобразил трогательное недоумение. «Просто не понимаю я, почему Торгрим не заберет их себе». Скарл преобразился, будто по волшебству. «Вот и я о том же», — жаром сказал он. да я ему говорю давай эйвенды ярло ощипаем а он мне нельзя своих трогать с каких то пор эвен с твоим стал но ухаживали мы с ним вместе поход и что с того даже если и так вступил вибран не обязательно же резать парней кривого хальдвана к примеру можно наоборот сговорить с ними и на пару уделать того же эвенда мудроречивого «А кажется, Кривой слишком крив», — осклабился Энгельд, — «и против выступит, так можно него пойти с Эвендом?» «Во-во!» — поддакнул Щепотнев, — «а Ярл здесь сидит, а мог бы и в Конанге выйти». «Торгрим Конанг», — пробормотал транслаут ослепленный перспективами и тут же сощурился подозрительно. «А тебе-то зачем Ярлы так возвеличивать?» «Да что ж тут непонятно фыркнул Семен насмешливо. «Само собой, я не Хирдман пока, а так, с бок припека, и доли у меня нет. Так ведь пока год-другой минит и примут меня в Хирд, но тогда я бы уже Конангу служил, а не Ярлу. Стало быть, и одна моя доля куда больше выйдет, чем ныне». «Ну да», — согласился Хускарл. — А ты вовсе в рост пойдешь, — ухмыльнулся Кальгрим. — Возьмет, да и назначит тебя Таргрим конным-херсиром, тот же Вегерфьорд. Будешь дань с местных требовать доправить править, плохо разве? — Хорошо, — крякнул Транслаут. — Может, поговорить тогда с ярлом неуверенно предложил Смит. — Да, — все еще впечатленно протянул Кожемяк. — Потолкуем, чего ж, а то сидим, ждем, не знам чего. Полдня Щепотнев вел подрывную работу. В перспективу отслужить Торгриму пару лет, до той поры, когда Ярл со своими выдвиженцами соизволит признать его полноправным хиртманом и выделит ему долю из добычи, Семен не окрылял. У него были другие планы. Наполеон позавидовал бы. Вся трудность их воплощения состояла в том, что Щепотнев плоховато ориентировался в нарегор Ему нужны были союзники, и Ярл на эту. эпизодическую роль не годится. Торгрим не прошел кастинг. Слишком уж цеплялся Ворон за обычаи и законы, что предками были завещены. А Шимону требовался правитель негодяй, живущий по ту сторону добра и зла, короче говоря, по понятиям, то бишь, отвергавший местные заповеди, как только они начинали ему мешать. На такого по слухам тянул Секонн Гунульф с красным щитом, сын Рёгвальда, клап Но этот морской король был неуловим. Легко найти нормального конунга. Вот его родимый фьорд, вот и обиталище, дворец, больше похоже на бревенчатый барак. Заходи, отвесь поклон и толкуй. А как побазариться с конунгом, который по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там? То ты оно. Приходилось, не имея гербовой, писать на туалетный Пихать под Микитки, Торгрим и Ярла, выводя того в конунге Под Микитчиков хватало, вот только пихание это грозило затянуться до самого Рагнарёка. Помогли щепотню случаи и старые связи. Устав от казармных удовольствий как-то, пиво, светлое или тёмное или зимнее, девки доступные или малость кочевряжившиеся, мясо варёное, копчёное, запечённое с травмой. семён решил прогуляться, на людей посмотреть, себя показать. Особых достопримечательностей в поселке не обнаружилось. Встречные поперечные оказывали Шимону респект и уважуху. Неожиданно один из встречных поперечных показался Щепотневу смутно знакомым. «Ульф, это ты?» Старый Трель изрядно побледнел, обнаружив опекаемого им холопа в роскошных доспехах и оробел. «Ульф!» – назидательно сказал семён То, что я стал Хирдманом, не отменяет моих старых знакомств, понятно? — Ага, — еле выдавил Ульф, — коего всего тянуло поклониться. — А ну выпрямись, — прикрикнул на него Щепотнев. — Богу кланяйся, а не мне, понял? — Ага, — высказался старик уже несколько бодрее. — Аль не рад встрече. — Да как же, — всполошился Ульф. — Рад, еще как рад. Я-то уж посчитал тебя сгибшим и клял себя, на чем свет стоит, что послал тебя к Андотту. Чего это ты так? Так ведь беда. Гунульф сэконунг пожаловал в тролльвик. Казнец не ведуешь, жив ли. А только, зная свирепость сына, рёк Вандельклапа, не удивлюсь и погибели Андотта. Спаси его Господь сохрани. Гунульф с красным щитом, раздельно проговорил Щепотнёв, о нём ты речь держал. Так других тут и не водится. Спасибо старик. Помог. Так чем же, — удивился Ульф. Семен рассмеялся. Узнаешь во благовремени, — сказал он и снял с шеи серебряный крестик. На, держи, это тебе нужнее. Да как же, — слабо воспротивился старик. Носи Ульф. Не теряя запала, прихватив бодрую лошадку в конюшне Ярла, Щепотнев отправился в самоволку. Выпавший шанс упускать было нельзя. Дорога оказалась длинной и не слишком наезженной. До фьорда еще более-менее, а дальше к северу путь травой зарос. Выехав в Трольбонну, Семен углубился в узкий извилистый каньон, на сыром дне которого усыпанным галькой проступала вода. Ближе к заливу щель расширялась, открывая вид на залив Тролли, укромную бухту, прикрытую скалами и лесом. По правой руке утесы отступали полукругом, и на этом пятачке выросло несколько домов, уже привычные щепотневы покои, корабельный сарай, кузни и явно ритуальные здания, отмеченные почерневшим от времени идолами, рубленными из дерева. Видать, это и была вотчина кузнеца Андотта, но ныне тут управлялись другие хозяева. Три парусника скрипели бортами о причал, три страшные морды скалили зубы, Поднятый на высокие форштевни, а по бортам висели расписные щиты, до того яркие, что в глазах рябило. Викингов тут был полным-полно. Доброй сотни вояк рубила деревья, да обтесывала стволы, копал рвы, ладил первый остренный столбы стакола. Устраивалась надолго. Навстречу щепотнел вышел широченный парниша с огненно-рыжей шевелюрой, заплетенный в косички. «Чего надо?» — вежливо поинтересовался он. — Гунульс и -э Конунг на месте? — спросил семён И что? — прищурился Рыжий. Но тут же отвлекся, глянувший под за спину. Шимон и сам оглянулся, не теряя из виду широченного визави. Сзади подошли двое и доложили. — Все чисто, Хегни. Он один пришел. Рыжий кивнул и снова перевел взгляд на Семена. «Так для чего тебе сэконунг потребовался?» — осведомил сон. «А вот это я скажу самому сэконунгу», — улыбнулся Щепотнев. Хёгни поиграл желваками, едва видными за рыжей порослью, и сказал неохотно. «Ладно, пошли. Гунульф с красным щитом, сын Рёган-Льдоклапы, оказался мужиком среднего роста и средней комплекции». — Ну, да как показывает история, нехватка сантиметров и килограммов не сказывается на желании загрести подседалище побольше чужого добра. — Приветствую тебя, сэконунг, — поклонился Щепотнев. — Зовут меня Шимон, я из дружин Тогрима и Ярла, что хозяйничает в стерд сент Давно хотел перетолковать с тобой. — О чем? — холодно осведомился Гунуль. Шимон улыбнулся. — Ты даже не угостишь гостя? «А я тебя не звал», — ответился Кононг, но кого надо поманил. Вскоре в два мятых серебряных стакана пролилась рубиновая струя вина заморского, весьма дорогого напитка в здешней глуши. «Слушаю тебя, Шимон», — с важностью сказал Гунульф, отпив. Понюхав вино и сделав глоток, Щепотнев поднял брови. Недурно, совсем недурно. «Хочу к тебе на службу пойти». заявил он сразу, без всяких околичностей по-простому. А чего так? — прищурился Секон. — Торгмин, Ворон, храбрый воин, с таким не пропадешь. из с будешь, и жив-здоров. — Так-то оно так, — протянул Семен. — Да только я хочу большего, чем долю в добыче. А у тебя и кораблей, и поболее бойцов. Самое же главное, что во всех туточних вьордах ты самый сильный. Стало быть, способен стать первым. Вот таком то я и хочу служить. Сын Рёгвальда Клап усмехнулся. «Самый сильный, говоришь? ах Хьёльда Конанга, владетеля Сонгхейда, ты уже в расчет не берешь?» «Ну, про Хьёльда я ничего достославного не слыхивал, а вот про твои подвиги наслышан изрядно». Усмешка вновь искривила тонкие губы Ганульфа, и Семену показалось, будто на него глянул жмурившийся тигр. Не злой после сытого обеда, но все такой же опасный. «Льстишь?» — промурлыкался Кононг. «Значит, говоришь, большего хочешь». «Ну-ну-ну». «Вот что, Хирдман, воины мне, конечно, нужны, куда уж без них. Да только мне не твой меч потребуется, а твой язык и твои глаза. Надеюсь, и то, и другое у тебя не менее остры, чем лезвие клинка». ты предлагаешь мне стать шпионом осторожно спросил щепотнев поморщившись гунуль с красным щитом проговорил медленно расскажу для начала одну сказку жил да был на один ярл звали его свейн дружина его не поражало числом да и корабль был всего один и вот однажды вернувшись из похода Зализывая раны и подсчитывая скудную добычу, Ярл задумался. «Как же это ему, — думал он, — так жизнь устроить, чтобы в походы не ходить, а жить богато, в почете и славе, да чтоб все враги вокруг боялись даже пикнуть против него?» Думал он, думал, да и придумал. Все, что было нажито непосильным трудом, все отдал на постройку второго корабля. где силы, где подкопом собрал сотню головорезов, да и посадил их всех вместе с Хирдом своим на корабли. Сто пятьдесят Хирдманов составили его войско. Явился Свейн к соседу, тоже ярлу, да и говорит ему, «Давай-ка не будем выяснять, у кого из нас мечи острее. Все одно мои люди всех твоих порешат, от отчего нам обоим утрат выйдет. А вот примешь над собой власть мою, Признаешь меня конангом, будешь только дань платить, да присоединяться к войскому ему, как клинку, останешься ярлом, только знатнее и богаче прежнего. Подумал тот ярл, да и согласился. И вот уже под началом свейна конанга двести воинов и три корабля, и пошел он таким манером по фьордам, подчиняя ярлов да херсиров. И Тьодвальда конанга подмял. И славного Готфрида. В скором времени сорок дракаров составили могучий флот Свейна, а уж перед войском его, пятитысячным, все испытывали страх. И ходили его ярлы в походы, покоряя чужие земли, а злато-серебро приносили к ногам Конанга. А Свейн Конанг до самой старости жил в роскошном дворце, ел золотой посудой и запивал яство винами заморскими. И все ярлы славили его, и все хирдманы до да бонда почитали. А народы, жившие окрест, склонялись перед волей Свейна Первого. Помолчав, сэконунг спросил. «Ну как, хороша сказка?» «Хороша», — протянул Щепотнев, внимательно изучая сына Рёгнвальда Клаппы. «А ведаешь ли, что в ней самое хорошее?» «Сказка сия вскоре может былью обернуться». И первым станет Харальд Косматый. И на юге так бывало, и на востоке. Так почему не свершится такому и здесь, на севере? И отчего бы не Харальду, мне, гунульфу с красным щитом, не стать хозяином огромного теплого дворца, где я проживу до самой своей смерти в почете роскоши? Как думаешь, Хирдман? А хочешь знать, по какой такой причине я колачиваюсь в этой глуши? Ответить? — Отвечу, потому что хочу зваться Гунульфом Первым. Если Секонон хотел поразить Шимона, то это ему удалось. Щепотнев изумился, но и рад был, что встретил таки нужного ему человека. завоеватель фюрера. Под таким и развернуться можно. — И ты не таишься? — вырвался Семен. — Вот так вот взял, да и выложил все? Гунульф пожал плечами. — А чего секретничать? хмыкнул он. «Скоро и так все знать будут, что я в тролльвике отколачиваюсь. А ежели ты предашь, то проживешь недолго. Найду». семён тонко улыбнулся. «Тебе не придется искать меня, с сэконанг», сказал он прочувствованно. «Я сам пришел к тебе, и от своего желания не отступлюсь. Оно у нас общее». Сын Регмальда Клаппы снова издал довольное хмыканье. «Пей». сказал он, поднимай свой кубок. Шимон добросовестно выпил. «Начну со стьянсвансфьорда, Хирдман», вещал Конанг. «Потом наведаюсь к давнему знакомцу, Эйвенду Мудроречивому. Надеюсь, что прежде чем я нанесу этот визит, Торгрим присоединит свои корабли к моим, а после можно будет из с заносчивым Хельдом Конангом силами помериться. А твоя задача, Шимон, скромнее». Убедить Торгрима Ворона, чтобы он не на особицу был, а при мне. Ну, хоть рядом, что ли. А ежели упорствовать будет, сыщи охотчих людей, да и прижми его. кунуль смотрел на Семену в упор, улыбаясь слегка, но глаза его горели. — Тогда я не оставлю тебя своей милостью, Шимон, — силой заключил он. — Сделаю тебя херсиром. Один тому свидетель. Щепотнев низко поклонился. «Обещаю приложить все силы», — пробормотал он. «И последнее, Шимон», — деловито договорился кон «Сглянешь сегодня в полночь на горы, в том месте, где дорога делает поворот, выходя к сетеру, мои люди разжгут два костра. Это будет мой сигнал». «И означает он, что я уступаю в поход». Раскланившись, Щепотнев удалился. Гунульф проводил его долгим взглядом, а после подозвал Хёгни и сказал. «Вот что, рыжий змей, возьмешь с собой Ракни до тарстейна и прогуляешь следом за этим, Шимоном Херсиром, только на глаза ему не показывайся». «Он нас не увидит», — кивнул рыжий. «Сыщи там одного, а лучше двух местных». «Разговорим», — пообещал Хёгни. «Нет», — покачал головой Секонанг. Чтоб никаких следов, понял? Ни крови, ни криков. Влаки их сюда, тут-то мы им язычки развяжем. Сделаем все в лучшем виде, прогудел рыжий змей. Уже подъезжая к Веге-фьорду, Щепотнев придержал коня и оглянулся. Никого, только ветер с моря шевелит траву, да трепет кустики вдоль круч. Шимон Конунг медленно проговорил Семен, словно смакуя. а что Звучит.